Когда они совершали головокружительный пробег по осеннему залу и залу независимых художников, чьим девизом было ни жюри, ни призов, Чарли несколько нервно предположил, что Кирнан за ужином выкажет себя человеком непьющим и вообще будет всячески демонстрировать свою благочестивость. Салли удалось его разубедить. Ужин в лер удался на славу. Иен позволил себе выпить красного вина по столь важному случаю. Салли с Наоми непринужденно болтали, что заставило Салли начисто забыть, какой напряженной была их последняя встреча. Все досадное, отравляющее душу и жизнь отодвинулось в этот день на второй план, уступив место светлому и безмятежному. Никто не заикался о делах, хотя Кирнан все же коснулся вопроса об организации работы на Ивако-пунктах, «Кое-что, несомненно, можно и нужно улучшить», считал он. «Складские помещения необходимо размещать в землянках, поскольку...» Ну, вы понимаете, почему. В один склад угодила сброшенная с голубка бомба, и все. От санитаров осталось мокрое место. Если судить по состоянию некоторых складов, создается впечатление, что даже в это ужасное время кое-кто из начальства либо не дружит с головой, либо в сговоре с поставщиками. Ведь как наживаются на поставках шприцев и медикаментов, поражался лейтенант Кирнан, ведь некоторые шприцы после первого же укола разваливаются в руках. «Как же все изменилось со времен Архимеда и Египта», — подумала Наоми. Под непривычным воздействием вина Салли вдруг показалось довольно комичным, что трое из тех, кто болтался по морю после того, как Архимед затонул, решили пригласить на ужин ее славного Чарли. А Наоми тем временем стала рассказывать про комитет честности и невероятно подозрительную мадам Флерьо, потом живо описала присутствующим «Кто такой милый старина Седжвик», Салли уплетала печенку и свинину, как те женщины, которым в один прекрасный день уготовано узнать, что они невероятно располнели, сказывалось хроническое недоедание на Ивако-пункте, да и тот неутолимый голод, который знаком всем, кто хоть на время избавился от постоянной угрозы смерти. Шатубенгтен, вотчину леди Тарлтон, перед Рождеством украсили и протопили армейскими обогревателями, Наоми вместе с другими медсестрами готовила рождественские пакеты для каждого раненого, обычный в подобных случаях незамысловатый набор — шоколадки, табак, песочное печенье, бумага для писем. В Булоне она купила кружева для старшей сестры Митчи. Это Рождество так походило на те, о которых Наоми знала лишь понаслышке, когда счастье вот оно рядом, стоит только руку протянуть. Сестра писала ей теперь каждую неделю, а Энн уж раз в два дня, как пить дать». Но даже присутствие во Франции американцев не гарантировало, что грядущий год станет последним годом войны. Через два дня после Рождества старшая сестра Митчи получила телеграмму. Ее сын лежал в госпитале в Вимрё, отравлении газами и воспалении легких. Леди Тарлтон совершенно случайно обнаружила ее в коридоре, одетой и готовой к отъезду. Митчи никому и словом не обмолвилась, что уезжает. Леди Тарлтон уже понимала, что нет средств уговорить Митчи не ехать. Поэтому, поправив ей воротник-пальто и снабдив еще одним пледом, она вызвала Карлинга, чтобы тот подготовил машину для отъезда в Вимрё. Когда транспортный вопрос был решен, Митчи попросила Наоми ее сопровождать. Той с великим трудом удалось свести ее по лестнице и усадить в поджидавшее авто. Едва они расположились в шикарном салоне машины, где солидно пахло выдержанной кожей, как Митча решила поделиться с Наоми своими планами. Как только состояние сына улучшится, она добьется его перевода в добровольческий госпиталь. По дороге, идущей вдоль побережья, они добрались до Вемрё, и здание госпиталя нависло над ними уродливой громадой, вырисовывающейся на фоне грязно-серого неба. Территорию госпиталя усеивали пятна грязного, подтаявшего снега, жалкое напоминание об ушедшем белоснежном Рождестве. Они ждали в машине, пока Карлинг наводил справки, потом миновали несколько обледеневших дорожек между бараками и палатками. День выдался ненастный, поэтому раненых на улицу не выводили и не выносили. Наконец они добрались до отделения, где находились отравленные газом, а среди них и сын Митчи. Стараясь не наступать на замерзшие лужи, Наоми ввела митчи в отделение. Здесь, по крайней мере, хоть было тепло. Медсестры, стараясь подчеркнуть, что на дворе зима, украсили стены блестками. Они отыскали рядового Митчи, который лежал с содовыми примочками на глазах. Кожа у него была красноватого оттенка, и палатная сестра что-то сказала про отек легких и страшно высокой температуре, из-за которой у рядового Митчи начались галлюцинации, так что он иногда даже пытается встать с койки. Когда Митчи уселась рядом с ним, ее сын даже не услышал, как скрипнул стул. У него было квадратное лицо, даже меньше, чем можно было ожидать, если сравнить с внушительных размеров головой. Мать дотронулась пальцем до его покрасневшей в струбьях ожогов руки. Наоме вся эта сцена не нравилась. Подкатили баллон с кислородом, на лицо наложили маску, и его дыхание сразу стало шумным. Сестра сняла с глаз примочки, рассчитывая, что он теперь сможет увидеть своих посетителей и поговорить с ними. Но, похоже, отравленный газами сын Митчи вообще никого и ничего вокруг не воспринимал. Появился молодой палатный врач. Митчи сказала, что она мать этого раненого, врач С профессиональной отстраненностью изложил диагноз и перечислил процедуру, трахеотомия и прокачивание нагретых паров эфира через легкие. Пока они говорили, подошла еще одна медсестра, чтобы сменить примочки на глазах. В этот момент Митчи-младший дернулся и замотал головой. Как пояснил доктор, он с запозданием обратился за медицинской помощью из-за донимавших его легочных симптомов. Сочетание нескольких серьезных симптомов ничего доброго не сулило, но, как сказал палатный врач, он здоров, молод и непременно поправится. По сути, он использовал в беседе с Митче тот же прием, каким она сама неоднократно пользовалась, чтобы успокоить волнующихся родителей раненых солдат. Наоми заметила, как она вслушивается в каждое слово врача, словно потом собиралась подвергнуть его монолог самому тщательному анализу и искала в нем какой-то скрытый смысл. Когда палатный врач ушел, Митчи поговорила с палатной сестрой. Говоря с ней, Митчи изо всех сил старалась подавить приступ кашля. Она приложила ко рту смоченный в эвкалиптовом масле платок, следя за тем, чтобы кто-то, не дай бог, не заметил на нем следов крови и не выпроводил бы ее из отделения как носителя опасной инфекции. С того дня Наоми почти постоянно ездила вместе с Митчи в Вимрё, Иногда вместо Наоми ездила одна из медсестер из числа так называемых английских розочек. Наоми была с Митчи и во время третьего по счету визита в Бемрё, когда температура у Митчи-младшего понизилась. Когда они приехали, он спал, но тут же проснулся, когда сестра подкатила кислород, чтобы наложить ему маску. Когда маску некоторое время спустя сняли, он едва слышно растрескавшимися губами пробормотал «О, моя старшая сестренка! Быть того не может!» «Может, это я!» — заверила его мать, чмокнув в покрытый пузырями ожогов лоб. «Но, как ты помнишь, я все-таки не твоя старшая сестренка!» Митчи-младший насупился, но спорить не стал. «Сила привычки!» — объяснил он. «А вообще мне уже лучше!» «Тебе совершенно наплевать на себя, вот что!» В голосе Митчи звучал укор. «Это произошло случайно! Я спал!» когда нас траванули газом, сволочи, и рассмеялся. Вернее, попытался рассмеяться, но вышел лишь хрип. На глазах выступили слезы, и Митча-младший вынужден был их закрыть. Митча-мать тоже рассмеялась, явно из солидарности с сыном, а потом и расплакалась, но уже не из солидарности. — Ты тоже не в лучшей форме, — заметил Митча-младший. — Обо мне не тревожься, — успокоила его мать. — Просто сейчас зима и холодно. Но Митча-младший уже погрузился в сон. Посидев еще немного, старшая сестра Митчи и Наоми ушли. Когда они в следующий раз приехали в госпиталь в Вимрё, Митчи спросила Наоми, причем как бы извиняясь, что для ее собеседницы и подруги было довольно непривычно, не против ли она забежать в столовую попить чайку, а она тем временем побудет в отделении. Наоми просидела часа полтора, читая «Панч», отвлекаясь только на то, чтобы ответить на вопросы медсестер-австралиек, Они хотели все-все знать про шато о котором ходили самые разные слухи. «Это правда, что там настоящий клуб офицеров? И что в этом месте царят довольно-таки вольные нравы? Нет-нет, успокойся, мы не тебя конкретно имеем в виду. Нет, ну, в общем, ну, сама понимаешь, ходят всякие разговоры». К этому времени Наоми уже освоила науку общения со сплетницами. И умела при случае ответить, как полагается, чего раньше, до того, как ее определили в вотчину леди Тарлтон, совсем не умела. Неплохо было бы, чтобы у нас и вправду был офицерский клуб, — ответила она. Ну, а мы все до одной были бы шлюхами при этом клубе. Но, увы, это госпиталь с обычными отделениями и палатами. И корячимся мы не меньше вашего. И спуску нам, как и вам, не дают. У нас тоже свои хирурги и палатные врачи и старшие сестры, Словом, все как положено. И санитары есть, и патологоанатомы. Так что все это ерунда, что она нас болтают. Не верьте. Ваш госпиталь оборудовал медицинский корпус, а наш — леди Тарлтон — исключительно в целях благотворительности. Так вот, значит, как, — воскликнула одна из местных медсестер. Ну, слава богу, хоть все прояснилось. После этого все принялись ругать провал закона о призыве в армию. Мол, если бы его не забаллотировали... На фронт можно было бы прислать большое новое пополнение. Наоми были знакомы доводы как в пользу этого закона, так и против. Можно ли было найти решение, которое удовлетворило бы обе стороны? В Великобритании и Канаде закон о призыве в армию существовал. И будь он принят у нас, это позволило бы повоевавшим солдатам дольше отдохнуть на родине, а если надо, то и подлечиться. Но в душе Наоми считала, что новых-то призовут... Но это отнюдь не значит, что отпустят на отдых фронтовиков уже вдоволь навоевавшихся. Ей здорово помог Карлинг. Он доложил, что старшая сестра Митчи уже в машине, и можно ехать. Наоми последовала за Карлингом. Под их тяжелыми ботинками похрустывал лед. Уже почти стемнело. Сильный ветер раскачивал голые ветки деревьев, стоящих по периметру территории госпиталя. Митча на заднем сиденье беспрерывно всхлипывала и судорожно дышала. «У него началась страшная одышка, сообщила она. «Это очень дурной признак. Все из-за этого проклятого горчичного газа. Пневмонию-то вылечили. Приходил доктор. Опять прогнали через легкие пары эфира. Ужасная картина. Бедный, бедный мальчик. Но все же дыхание улучшилось. Еще пару-тройку дней, — успокоила ее Наоми, — и он оклемается». Он просил, чтобы сообщили матери, что с ним все в порядке. Понимаешь, матери! Не мне, а его матери! И все искал ее глазами. Обняв Митчи, Наоми прижала ее к себе. Ничего, ничего, выздоровеет, и все встанет на свои места. Он привыкнет. Но старшая сестра Митчи долго не выдержала. Снова накатил приступ ужасающего кашля. Высвободившись из объятий Наоми, она отвернулась. Казалось, этот приступ ничем не укротить. Так всегда бывало с Митчи. В отчаянии она чуть не проглотила свой пропитанный эвкалиптовым маслом платок, надеясь, что пары масла хоть ненамного укротят муки. Они уже почти добрались до Шато-Бенгтен, мимо мелькали голые деревья с оледеневшими ветками, поля в пятнах снега. На спуске уже на подъезде к Шато-Бенгтен Наоми вдруг почудилась, что с металлическим корпусом авто творится что-то не то. Будто колеса отвалились, и они скользят по дороге на брюхе машины. И тут же их лимузин ткнулся носом в полосу живой изгороди по левую сторону от дороги, с отвратительным душераздирающим лязгом завалился на бок и, пробив низкие кусты, слетел с дороги. Заднее стекло разбилось, и вместо дороги перед ее глазами вдруг отчего-то возникло серое, унылое небо. Наоми инстинктивно ухватилась за кожаную петлю, но уже в следующую секунду неведомая сила швырнула ее куда-то вперед и вниз — На лету она успела заметить, что и старшая сестра Митчи рывком подалась вперед, Наоми уткнулась лбом в протез Митчи, а в следующий миг она уже почувствовала прохладную и мягкую кожу сиденья. Прошло несколько томительно долгих секунд, прежде чем Наоми сориентировалась и поняла, что дверца машины почему-то находится на потолке. Больше всего хотелось добраться до этой казавшейся недосягаемой дверцы, а через нее наружу, на воздух, но, повернув голову, она увидела старшую сестру Митчи. Обе ее ноги, настоящую и искусственную. Пробив головой окошко, она вылетела на дорогу. Карлинг пробрался назад в пассажирский салон. Лицо его заливало кровь, но он, не обращая на это внимания, стремился на помощь женщинам. Добравшись до лежащей задравшейся юбкой Митчи, он попытался поднять ее за талию. Наоми помогла ему перевернуть ее на спину. Митчи была вся в крови, Но самое страшное — ее бровь вдавилась внутрь черепа. «Выберитесь сами, мисс Дьюранс», — хрипло спросил Карлин, ткнув пальцем вверх, — «надо бы дверцу открыть. Обопритесь на эту подушку и попытайтесь встать». Это была та самая кожаная подушка, которая уберегла ее голову. В единственном ботинке, второй исчез где-то в щелях кожаной обивки, Наоми с трудом распрямилась и, потянувшись к ручке дверцы, изо всех сил нажала на нее — и толкнула дверцу. Дверца начала была открываться, но сила тяжести обрушила ее вниз. «Нужно разбить окно», — посоветовала Наоми. Шофер втащил Митчи в опрокинувшуюся на бок машину. Митчи не двигалась, но этой проклятой войне надо было отдать должное. Она породила такие неведомые доселе вещи, как реанимация. Наоми, пошарив под передним сиденьем, извлекла из углубления ручной стартер и несколькими ударами разбила окно их обдало градом осколков, но это было уже не так страшно. Затем, подтянувшись, она выбралась через разбитое окно наружу и кое-как встала на колени на боку лимузина. Едва Наоми приняла более-менее удобное положение, как заметила приближающийся грузовик с провиантом, а за ним карету скорой помощи с очередной партией раненых. Они сбросили скорость и остановились. Шофер и санитары, выскочив, бросились к опрокинувшейся машине. Руки Наоми были в крови и с трудом ей повиновались. Двое санитаров помогли ей слезть и вытащили из машины Митчи. Наоми почему-то обратила внимание на исходивший от них запах пота и бриолина. Еще не успевший прийти в себя, Карлинг все-таки сумел выбраться сам. «Ох, этот чертов лед подвел!» — сказал он шоферу грузовика. «Лучше бы вам развернуться, потом повернуть направо и ехать через лужайку. Так быстрее доберетесь до госпиталя». Карлинг подошел к Наоми, слезы на его лице мешались кровью. «Простите меня, простите», — проговорил он, — «это все лед, черный такой, совсем слился с дорогой, вот я его и не приметил, поэтому нас и занесло». «Сестра, да вы ранены, мисс!» — воскликнул чей-то голос. Наоми почувствовала въедающийся в раны холод, увидела и лежащую у дороги Митчи, и спешащих к ней с носилками санитаров. «Господи!» — ахнул Карлинг. «Неужели я ее убил?» Нет решительно оборвала его Наоми, вы ни в чем не виновата. Как же все-таки нелепо, что жизнь Митчи оборвалась столь неожиданно и трагично, когда она едва успела разрешить щекотливый вопрос своего материнства, и даже толком не насладилась им. В главном госпитале в Болоне отыскался волынщик-австралиец. Он еще мальчишкой освоил в Мельбурне игру на этом инструменте. Волынщик играл на похоронах Митчи на кладбище Булонского госпиталя. Гроб с телом старшей сестры Митчи было поручено нести шестерым военным, случайно оказавшимся под рукой. Они пришли навестить своих подружек, медсестер госпиталя. В основном это были офицеры, Ну, разве Митчи это было уже не все равно? А лежащий в другом госпитале у побережья в Вимрё Митчи-младший был все еще плох, и потому не мог присутствовать на похоронах той, которая объявила себя его матерью. За гробом Митчи, под щемящие звуки волынки, к вырытой в мёрзлой земле могиле, шла довольно большая колонна медсестёр. В голове колонны шли майор Дарлингтон и леди Тарлтон, за ними бригадный генерал из медицинского корпуса, за генералом Эйдри и Наоми. Наоми пришлось взять костыли из-за растяжения связок. Каждый шаг по скованной морозом земле отдавался страшной болью в сломанных ребрах, когда она, спотыкаясь сбрела брела с перевязанной головой, вместе с другими участниками траурной процессии. Голову она поранила, выбираясь из недоброй памяти лимузина. Жизнь настолько хрупко, размышляла она, что ее следует принимать и ценить без всяких оговорок. Ну, разве не парадокс, что старшей сестре Митчи выпало оказаться в числе спасенных после гибели Архимеда, перенеся дикие муки вновь вернуться к людям, обрести в лице леди Тарлтон, друга и соратника, и в конце концов признаться сыну, что именно она его мать, тем самым дав ему обрести настоящую мать и тут же исчезнуть из этого мира. И все от того, что ее череп крайне неудачно встретился с дорогой, тогда как ехавшая в том же авто Наоми всего лишь ткнулась головой в спасительную мягкость кожаной подушки. М да, абсурду и парадоксу всегда найдется место». Разве можно сравнить этот трагический эпизод в двух шагах от дома добровольческого госпиталя в Шато-Бенгтен с муками, которые пришлось перенести Митчи раньше? Остается только славить Господа, причем как раз не за логичность абсурда, а за божественное отсутствие логики. Пресвятерианский пастор произнес проповедь, почетный караул дал залп в воздух над землей, все еще занятый союзниками. Волынщик на шотландский манер исполнил прощальный гимн над могилами павших героев. Все смотрели на медленно заполняющуюся землей могилу Митчи, пока гроб полностью не скрылся из виду. Всплакнули доктор Эйрдри и леди Тарлтон, всплакнула и Наоми, из последних сил терпевшая жгучую боль в боку. Леди Тарлтон ласково положила ей руку на плечо. Вечером трагического дня ее рука в точности также лежала на плече несчастного Карлинга. Она, майор Дарлингтон, Наоми и Эрдри постояли еще немного, дожидаясь, пока насыплют могильный холм. К ним прошагал бригадный генерал, и тут же принялся соболезновать Наоми. «Я искренне, от всей души сочувствую вам, в связи с потерей старшей медицинской сестры. Вы же понимаете, как нам тяжело теперь, после того, как красные в России решили больше не участвовать в войне, а немец продолжает наседать. Теперь это уже ясно всем. Фрицы готовят наступление». И одному богу известно, где и когда они нанесут удар. Одно не вызывает сомнений. Это произойдет нынешней весной. И ушел. Что-то многовато лирики для бригадного генерала, заметила леди Тарлтон. Остальные молча усмехнулись. А потом, пристроившись к колонне покидающих кладбище военных, они не спеша пошли обратно. Интересно, а кому именно придется не сладко в случае прихода фрицев? Мелькнула у Наоми мысль.